Глава девятая. Чего может достигнуть наука в борьбе с болезнями. Основы экспериментального метода. Вмешательство религии в борьбу с болезнями. Роль болезней в обвинительном акте пессимистических философских учений. Успехи н а у ч н о й м е д и ц и н ы в борьбе с болезнями. Переворот в медицине и в хирургии, обусловленный открытиями Пастера. Услуги, оказанные серотерапией в борьбе с заразными болезнями, б е с с и л и е науки в извлечении чехотки из л о к а ч е с т в е н н ы х опухолей, в о з р а ж е н и е против научного развития, Жан Жак Руссо, Толстой и Бринетьер, провозглашение банкротства науки, возврат к религии и к мистицизму. Младшая в е д ь познавательной деятельности наука приступила к решению некоторых великих задач, волнующих человечество. Только спустя долгое время после установления распространившихся между людьми мировоззрений и философских систем древнего мира скептический ум решился поставить вопрос: соответствуют ли действительности эти продукты человеческого мышления? Мало по м а л у вырос скептицизм. и возникла борьба между установившимися учениями и доктринальным авторитетом с одной стороны и научными соображениями с другой. Системы, определявшие о т н о ш е н и е человека к миру и философия Аристотеля царили уже от 15 д о 20 веков, когда стали высказывать сомнения относительно настоящей цены этих учений. Бэкон в е р у л а м с к о й задался вопросом, от чего все системы его времени были так неясны и оказались бессильными в объяснении мировых явлений. Причина этого не в самой природе, так как последняя, несомненно, подчинена незыблемым законам, которые могут быть предметом точной науки. Причина и не в ограниченности ума тех людей, которые взялись за решение этих задач. Настоящую причину неудачи следует искать в ложности или недостатках примененных методов. Чтобы помочь этому неудобству, Бэкон соответствует обобщать медленно, переходя от частных фактов к выводам, только одной степенью обобщая их и так далее до тех пор, пока можно будет дойти до общей формулы. Только таким путем мы сможем установить нетуманные и двусмысленные принципы, но ясные и точно определенные выводы, которые не будут опровергнуты самой п р и р о д о й Медленные и т я ж е л ы были первые шаги науки, о с н о в а н н ы е на этом точном методе, который хотя и был давно предугадан, но впервые сформулирован ф р а н ц и с к о м Бэконом. Однако результаты более ранних форм познавательной деятельности еще слишком тяготели надумами для того, чтобы позволить им смело принять новый метод. Тем не менее прогресс совершился и стало возможно приступить к сложным и трудным задачам. занимающим человечество. Более чем за две тысячи лет до возникновения точной науки формулировал Будда г л а в н о е н е д о в о л ь с т в о рода человеческого. Вот о монахе с в я т а е и с т и н а о с т р а д а н и и провозгласил он в своей проповеди в Бенаресе. Рождение есть страдание, старость страдание, болезнь страдание, смерть страдание и так далее. Медленно и постепенно, следуя от частного к общему, наука отважилась приступить только к наименее трудному из четырех, то есть к болезни. В буддийской легенде, приведенной во главе шестой, вид больного, сослабленными чувствами, тяжелым дыханием, высохшими членами, расстроенным и пораженным страданием желудком, больного выпачканного собственными испражнениями, вызвал у Будды следующие размышления. Здоровье, следовательно, подобно игре сновидения, и страх смерти принимает такой ужасный вид. Какой же мудрец, увидав такие условия существования, мог бы еще думать о радости и удовольствии, горе здоровью разрушаемому всякими болезнями? Когда Будда молодым принцем между прочим просил у отца всегда оставаться здоровым и чтобы его не настигла болезнь король отец отвечал ему ты просишь невозможного сын мой в этом я бессилен с того времени все религии занимались лечением и предупреждением болезней причиной последних они обыкновенно считали влияние злых духов и гнев богов как с р е д с т в о против них они предлагали жертвы молитвы и все что может успокоить божественный гнев Даже и теперь, особенно у первобытных народов, подобная медицина еще в ходу. На острове Суматра, когда не удается остановить кровь из раны, приписывают эту неудачу влиянию злого духа полазек, сосущего рану и делающего ее неизлечимой. В Ньясе смотрят на кровотечение из носа у детей как на наказание отца за убийство свиньи во время беременности жены. Для излечения необходимо принести жертву божеству. Надо сознаться, что рядом с такими предрассудками между религиозными правилами первобытных народов встречаются и некоторые полезные указания, основанные на верных наблюдениях или даже на опытах. В народе на больных испытывают разные средства, большинство которых скорее вредны, но попутно нападают иногда и на очень действительные лекарства. Поэтому народная медицина имеет несомненные достоинства, но ее даже отдаленно нельзя сравнить с научной медициной, основанной на наблюдении и на строгом опыте. Научная медицина развивалась очень медленно, но в настоящее время она достигла такой ступени, что человечество может гордиться ею. Для преследуемой нами цели бесполезно настаивать на этом вопросе. Однако я считаю нужным представить читателю Некоторые факты, способные уяснить ему настоящее положение медицины. Несомненно, что в пессимистическом мировоззрении большую роль играл страх болезней. На это указывают не одни приведенные нами слова Будды, но и изучение пессимистических философских систем. В шестой главе было уже упомянуто, что Шопенгауэр из страха холеры в 1831 году бежал из Берлина во Франкфурт. В обвинении, направленном против устройства вселенной, одним из главных доводов Шопенгауэра в пользу того, что мир этот наихудший из всевозможных миров служит ф а к т о р распространения эпидемических болезней, такое ничтожное изменение атмосферы, которое невозможно даже обнаружить химическим анализом, вызывает холеру, желтую лихорадку, черную смерть и так далее болезни, уносящие миллионы людей. Немного больше изменение могло бы погасить всякую жизнь. Главное приверженец пессимизма Шопенгауэра Гартман также высказывает очень мрачные мысли о болезнях и о медицине. Он убежден, что, несмотря на все успехи, которые могут быть достигнуты человечеством, ему никогда не удастся не только избавиться от болезней, даже уменьшить их число. Сколько бы продолжает он Не нашли средств против болезней. Все же они, особенно хронические, неопасные, но очень мучительные заболевания, будут развиваться быстрее медицины. Если бы основатели пессимистической философии по всем пунктам своего учения ошибались настолько же, как они ошибаются относительно болезней и медицины, то человечество могло бы счесть себя очень счастливым. стоит сравнить мнение Шопенгауэра о больших эпидемиях с настоящим положением научной медицины, чтобы отдать себе отчет об огромных успехах, достигнутых последней. Утверждая, что повальные болезни происходят от слабых изменений в химическом составе воздуха, Шопенгауэр очевидно отражал мнение врачей своего времени. Экспериментальная наука вполне опровергла их. Неоспоримо установлено, что две крупные заразы приведенные пессимистическим философом, а именно холера и чума, не имеют ничего общего с химическим составом воздуха. Они зависят от двух микробов, природы и признаки которых известны с такой же точностью, как и признаки какого-либо растения. Холера вызывается открытым кохом вибрионом, микроскопическим организмом, живущим в воде и переходящим в человеческий кишечный канал вместе с твердой пищей и питьем. До сих пор не найдено верного средства против холеры, но известны способы помешать ей развиться. Всего проще кипятить всякую пищу и избегать всякого соприкосновения с и с п р а ж н е н и я м и водой и другими носителями холерного к о х о в с к о г о вибриона. К тому же в некоторых случаях можно употреблять сыворотки, способные предупреждать холеру. Если бы в 1831 году Медицина уже обладала этими сведениями относительно холеры, то философия могла бы принять совсем иное направление. Вместо того, чтобы дрожать перед бедствием и бежать во Франкфурт, Шопенгауэр мог бы спокойно продолжать жить в Берлине, а Гегель не перестал бы преподавать свою идеалистическую философию в университете того же города. Второй аргумент знаменитого пессимиста ж е л т а я л и х о р а д к а уже потеряла. свое устрашающее значение. В прежние времена болезнь эта была так распространена, что в некоторых тропических странах останавливало успехи колонизации. Теперь же с нею борются вполне успешно. Шопенгауэр подтверждает свое положение примером черной смерти, способной убить миллионы людей. Беспорно, с что болезнь эта, которая есть ничто иное как человеческая чума, произвела огромное о пустошение. в XIV веке унесла почти треть всего населения Европы. В то время не сомневались в том, что о б я з а н ы ей божественному гневу и собирались в церквях для общих молитв об ее отвращении, приносили жертвы, б и ч е в а л и себя в надежде избежать ужасной болезни. Путешественники, посещающие в е н у видят на одной из главнейших улиц Граден грубый и некрасивый памятник XVII века, воздвигнутый. в память божественного вмешательства против одной из сильных чумных эпидемий. Теперь, когда наука установила настоящую причину чумы, мы имеем совершенно иные идеи о происхождении и исчезновении этой болезни. Она не есть проявление злобы какого-нибудь божества, а просто г у б и т е л ь н о е заболевание, которое зависит от распространения маленького микроба, открытого одновременно. Китозато и Иерсеном в 1894 году все признаки этой чумной палочки изучены и установлено, что она вызывает эпидемию среди окружающих человека грызунов, особенно среди крыс и мышей. Эти то животные и сообщают человеку чумную заразу, поэтому чрезвычайно важно истреблять их всеми средствами. Чума несомненно прекращается, когда она уничтожит грызунов. Так должно было случиться и в Вене в XVII веке. Чума, бывшая прежде самой опасной из повальных болезней, теперь сошла в разряд тех бедствий, борьба с которыми сравнительно легка. Приходится только уничтожать крысы, мышей и остерегаться предметов, которые могли бы содержать чумный микроб. Спользую можно также употреблять в некоторых случаях предохранительные прививки или противочумную сыворотку. Последняя действительно не только как п р е д о х р а н и т е л ь н а я м е р а но также и как средство против проявившейся уже чумы, если она еще не слишком затянулась. Итак, опасность, о которой говорит Шопенгауэр в виде предположения, есть окончательно избегнутое зло именно благодаря успехам экспериментальной науки. Если в некоторых странах, как, например, в английской Индии, чума еще и производит сильное опустошение, то это зависит от непросвещенности населения. Вместо того чтобы принять научные меры, туземцы большую частью следуют правилам, установленным б р а м и н с к о й р е л и г и е й Они понимают чистоту не в медицинском и бактериологическом смысле, а в религиозном. Неудивительно, что при этих условиях чума не прекращается в Индии. Тем не менее трудно найти более доказательный пример б л а г о д е я н и я точной науки. Предположение Гартмана относительно Прогрессивного развития болезни не основано ни на каких точных данных. Оно противоречит множеству хорошо установленных фактов. Совершенно обратно: с успехом гигиены и с популяризацией ее правил болезни становятся менее частыми и губительными. Сильный подъем вызвало применение в медицине и хирургии основных положений, добытых п а с т е р о м относительно брожений. Знаменитый ученый показал, что эти разложения органических веществ зависят от вмешательства очень распространенных вокруг человека микроскопических организмов. Открытие это сначала было применено в хирургии. Английский хирург Листер показал, что нагноение ран зависит от наводнения их микробами. Руководствуясь этой истиной, он успел с помощью перевязок предохранить раны от всякого загрязнения. и он заметил сразу ч р е з в ы чайное уменьшение числа после операционных болезней со времени открытия анестезирующих средств как эфир, хлороформ, кокаин и со времени перевязок защищающих р а н ы от микробов хирургия развела с ь удивительно быстро уже не говоря о многочисленных и трудных операциях в брюшной полости теперь с успехом отваживаются оперировать даже в самом сердце Ничто так хорошо не позволяет судить об успехах современной хирургии в лечении ран, вызванных огнестрельным оружием, как сравнение смертности раненых во время войн в XIX веке. В Крымской кампании среди английских войск смертность эта достигла 15 и 21 с о т п р о ц е н т В 1859-1860 годах Среди французских войск в Италии она достигала 17,36 п р о ц е н т Среди немецких войск в 1870-1871 годах, соответствующих началу применения а н т и с е п т и и в хирургии, она понизилась до 11,7 п р о ц е н т В то время как в испано-американской войне 1898 года, то есть в блестящий период научных методов, о т р а н у м е р л о всего 6,64 п р о ц е н т В т р а н с в а л ь с к о й войне смертность о т р а н достигла половины той, которая наблюдалась в 1870-1871 годах. Новые медицинские учения, основанные на открытии ферментов и заразных вирусов, Настолько изменили теорию и практику акушерства, что родильная горячка, бывшая прежде одним из бичей человечества, свелась к сравнительно н и ч т о ж н ы м размеру. Слепота новорожденных, делавшая все существование в высшей степени несчастным, можно сказать, вполне устранена благодаря предупредительным мерам, мешающим ребенку во время рождения заразиться от матери. Этот успех осуществился благодаря методу, предложенному немецким врачом. к р е д ы способ его состоит в употреблении антисептического средства ляписа, одна капля которого впущенная под веки новорожденного мешает развитию глазной б л е н н о р о г и и Воспаление ч е р в е о б р а з н о г о отростка, столь распространенная болезнь, о которой мы говорили в главе четвертой, как об одном из лучших примеров дисгармонии человеческой природы, находит сильный отпор со стороны научной медицины. В некоторых случаях Хирургическое вмешательство окончательно избавляет от амидицид. В других случаях совершенно достаточно одного применения лекарственных средств для излечения и предотвращения операции. Долгое время слишком скептические умы утверждали, что одни болезни, доступные хирургии, действительно могут быть побеждены лечением, о с н о в а н н ы м на микробиологии. Но Пастер не замедлил доказать всю неточность этого утверждения. В сотрудничестве с Шамберланом и Ру он открыл способ предотвращать некоторые инфекционные болезни посредством ослабленных микробов. Ему удалось также предохранить животных и человека, укушенных бешеными животными, от бешенства. Это неизбежно смертельные болезни, одна из самых ужасных, которые только существуют. Медицинская наука очень быстро развилась в этом новом направлении. Я осуществил а целый ряд замечательнейших открытий. Из последних следует упомянуть открытие лечебного свойства кровяной сыворотки животных, которым привили некоторые микробы или их растворимые продукты. ф о н б е р и н г в сотрудничестве с японским ученым Китазато показал, что такой с ы р у м приготовленный помощью яда дифтеритного микроба, яда открытого ру в сотрудничестве с э р с е р е м состоянии не только предохранять здоровых людей от дифтерита, но даже вылечивать от этой болезни уже заболевших. Только в случае, когда дифтерит слишком затянулся, с ы р о м оказывается не в состоянии его излечить. Противодифтеритная сыворотка, вошедшая в употребление уже более 14 т ы р лет назад, выдержала всякие испытания и окончательно обнаружила свое предохранительное и л е ч е б н ы е с в о й с т в а Если еще бывают случаи смерти от дифтерита, Это всего чаще объясняется слишком поздним или недостаточным лечением. Применение противодифтеритного с е р у м а свело смертность от дифтерита с 50, даже 60 процентов до 12 14 процентов. Если вычислить, сколько детей спасено этим способом, то число их оказалось бы поистине поразительным. Открытие столь благодетельной серотерапии. Было применено к другим нескольким болезням и не замедлило дать с а м ы е п о о щ р и т е л ь н ы е результат. ы После дифтерита открытие специфических сывороток о к а з а л о всего более услуг при столбняке, дизентерии и воспалении спинномозговых оболочек. Противостолбняковая сыворотка, бессильная излечить уже п о я в и в ш и й с я с т о л б н я к оказывает неоценимую услугу в предохранении от этой ужасной болезни. Во время нынешней чудовищной мировой войны было много случаев столбняка среди военных, раны которых были загрязнены землей или навозом. Но стоило ввести предохранительные прививки для всех раненых вообще, и число случаев заболевания столбняком сразу понизилось в поразительных размерах. Очень распространенный в начале войны в последствии столбняк стал крайне редким. Та же с ы в о р о т к а оказала большие услуги при кастрации лошадей, очень часто заболевавших раньше столбняком в с л е д с т в и е этой операции. Специфический с ы р у м также оказался весьма д е й с т в и т е л ь н ы м при лечении дизентерии, вызываемой маленькой бациллой, в о с п а л е н и е спинномозговых оболочек, распространенные среди войск, сократилось в значительной степени благодаря лечению специфической сывороткой. Научная медицина за последние годы сделала большие успехи в применении химических лекарственных средств, в успешному развитию химиотерапии человечество главным образом обязано недавно умершему немецкому учёному Павлу Эрлиху. Он открыл л у ч ш и е с р е д с т в а против сифилиса, одной из наибольших язв человеческого рода. Если сальвасан р или 606 Эрлиха и не вполне оправдал все возлагаемые на него надежды, но тем не менее несомненно, что средство это оказывает очень большие услуги в борьбе с аварий. Тоже лекарство поразительно хорошо действует и при тропической болезни пиан, весьма близкой к сифилису. В голландской Гвинее оказалось возможным закрыть больницу, предназначенную для заболевших пианом, благодаря тому, что применение мышьяковистого бензола пресекло эту ужасную болезнь. Возвратный тиф, как и сифилис и пиан в ы з ы в а е м ы й микробом из группы спирил или спирохет, излечивается тем же средством. Можно смело предсказать, что эта болезнь точно так же, как и п и а н в более или менее отдаленном будущем исчезнет с лица Земли. Труднее будет борьба с аварий, несмотря на то, что несколько предохранительных средств, производных от мышьяка и ртути, оказались д е й с т в и т е л ь н ы м и против этой болезни. Но профилактическое употребление их наталкивается на такую небрежность публики и недоброжелательство со стороны материально заинтересованных лиц, что пройдет еще много времени, прежде чем можно будет окончательно в о с т о р ж е с т в о в а т ь над этой болезнью. Тем не менее будущность медицины заключается гораздо больше в предупреждении болезней, чем в лечении их, когда они уже начали поражать организм. Поэтому изучение причин большинства человеческих болезней. должно оказать очень большие услуги в борьбе с ним. Таким образом, стоило доказать, что сыпной тиф переносим в шами, чтобы уничтожением этих насекомых можно было прекратить эпидемию, как это было осуществлено в Тунисе Шарлом Николем. Другим примером успеха предохранительных мер против заразных болезней служит исчезновение малярии. болотных лихорадок в некоторых местностях, где производили систематическое уничтожение комаров рода Anopheles, сообщающего человеку паразит лаверана, плазмодиум, малярия. Благодаря этому методу удалось колонизовать прежде необитаемые страны. Всего четверть века, как медицина вступила в новую фазу. И уже заняла место рядом с другими точными науками, основанными на экспериментальном методе. Неудивительно, что в такой короткий период времени она еще не успела разрешить всех задач, поставленных ей страждущим человечеством. Это несовершенство не приминуло вызвать строгие возражения. Как, восклицают, вы утверждаете значительность успехов в медицинской науке, в то время как должны признать ее бессилие в излечении чихотки этой самой распространенной болезни? которая одна убивает одну шестую всего человечества. Правда, что заразительность этой болезни была установлена Вильменом почти пятьдесят лет тому назад. Более 20 лет прошло со знаменитого открытия Кохом микроба, вызывающего легочную ч а х о т к у и все другие виды туберкулеза. И тем не менее ни одно лекарство не в состоянии еще устранить этой болезни. Во всех микробиологических институтах и лабораториях ищут каких-нибудь предохранительных прививок, сывороток или лекарств излечивающих туберкулез, болезнь, которую исцеляет в таком большом количестве случаев сама бессознательная природа. Однако результаты эти еще очень далеки от цели. Итак, мы имеем здесь хороший пример, доказывающий бессилие науки. Однако при ближайшем рассмотрении вопроса легко показать, что даже с уже приобретенными данными Можно было бы бороться с туберкулезом гораздо успешнее, чем это было сделано до сих пор. После обнаружения заразительности туберкулеза, даже не ожидая открытия Коха, можно и должно было употребить всевозможные меры для уничтожения веществ, заключающих заразный вирус, то есть прежде всего макро ты чехоточных и молока туберкулезных коров. Несмотря на все, что было говорено до сих пор по этому поводу, мы постоянно видим, как плюют на полвагонов и публичных мест. Чехотка распространяется вовсе не вследствие несовершенства науки, а вследствие невежества и беспечности населения. Для того, чтобы сократить как эту, так и многие другие болезни, подобные тифу, холерии, дизентерии, достаточно было бы только сообразоваться с правилами научной гигиены, не ожидая открытия специфических средств. Несмотря на то, что до сих пор еще не найдено верного средства против туберкулеза, наука уже сделала шаг вперед по пути к отысканию его. Еще несколько лет назад казалось, что все попытки предохранительных прививок против этой болезни б е с ц е л ь н ы Между тем опыт Бернга, п о д т в е р ж д е н н ы е Нейфельдом в Институте Коха в Берлине, а также и другими учеными, показали возможность таких прививок по отношению к телятам. Хотя пока предупреждение и лечение туберкулеза еще и не достигли желанной цели, однако мы имеем право надеяться, что в будущем борьба с этой ужасной болезнью значительно усовершенствуется. Но если современная наука уже значительно вооружена для борьбы против болезней, признанных заразными, то того же нельзя сказать относительно некоторых других болезней. Между ними первое место занимают злокачественные. или раковые опухоли в самом общем смысле слова. Мало таких ужасных болезней, как эти опухоли. Они никогда не излечиваются самостоятельно и могут быть удалены с надеждой на прочный успех только в том случае, когда распознаны достаточно рано. Поэтому от них ежегодно погибает множество молодых и старых людей. Очень вероятно даже, что рак становится распространеннее прежнего. что объясняли удлинением продолжительности жизни в настоящее время. Так как раковые опухоли всего более распространены у стариков, то большая долговечность могла бы уже сама по себе обусловить большее количество злокачественных новообразований. Однако даже помимо этого обстоятельства число случаев рака все более и более увеличивается.